Не знаю, что я ожидал увидеть в палате, где лежал Юлик. Пятна крови или костные опилки. Хирурги распиливают человеку грудную клетку, вынимают сердце и, отложив его в сторону, выключают, как какой-нибудь моторчик, потом, закончив работу, опять включают его. Я не мог отделаться от этого ощущения. Но вот я вошел в палату, и увидел, что она залита солнечным светом и заставлена цветами. Над изголовьем у Юлика висела небольшая медная пластинка, на ней были выгравированы именам папы и мамы. Лицо брата было желто-зеленое, горбинка на носу заострилась, седые усы топорщились точно и ежа, но вид у него был довольный. Меня обрадовало, что он такой же неуемный, как всегда. Конечно, Юлик был еще слаб, но все равно казался воплощением энергии и деловитости. Если бы мне вздумалось сказать ему, что вид у него немного нездешний, он обдал бы меня холодным презрением. Окна в платье блестели чистотой, всюду стояли великолепные розы и георгины, а в обитом кожей кресле сидела, закинув ногу на ногу, миссис Ситрин. Несмотря на полноватые и коротковатые ноги, гортензия, невысокая и сильная женщина, была довольно привлекательна. Жизнь продолжалась. Могут спросить, какая? Это наша земная жизнь. Могут спросить, Что она такое? Земная жизнь. Впрочем, не время ударяться в метафизику. Я был счастлив, но не давал воли своим чувствам. «Ну, малыш, ты рад?» — спросил Юлик тихим голосом. «Конечно, рад. Вот видишь, выходит, сердце можно починить, как ботинок. Можно поставить новую подметку и даже передки» как это делал Новинсон на Аугуста стрит Похоже, я вызываю у Юлика ностальгии Он любил слушать то, о чем не помнил сам. Где-то я читал, что вожди африканских племен имеют при себе особых вспоминальщиков. Я был таким вспоминальщиком при Юлике. В окне у Новинсона стояли военные сувениры. В семнадцатого года начал я. Гильзы от снарядов, продырявленные каски, походные сумки. А на стене висел раскрашенный рисунок, сделанный его сыном Иззи. Испуганный клиент подпрыгнул в воздух и кричит «Помогите!» Это означало «Не экономьте на ремонте обуви». «Вот видишь», — сказал Юли Гортензи, — Его только заведи, а там пошло-поехало. Гортензия улыбнулась. Лицо у нее было бледное, как у напудренного танцора из театра Кабуки. Выдающиеся скулы и полные губы в алой помаде усиливали сходство с японкой. — Ну что ж, Юлик, теперь я могу со спокойным сердцем уехать. — Послушай, Чак. Всю жизнь собирался попросить тебя купить мне в Европе одну вещь. Хочу иметь хороший морской пейзаж, чтобы ни скал, ни судов, ни людей, только бушующий океан. Чтобы везде вода и вода всегда любил такие картины. Раздобудь мне такую картину. Я тебе хоть пять тысяч заплачу, хоть восемь. Позвони, как увидишь подходящие, и я перешлю деньги» елик считал, что мне полагаются комиссионные. Его удивило бы, если бы я не захотел немного при этом подзаработать. В такие вот необычные предложения выливалось его великодушие. Это тронуло меня. Обязательно похожу по галерее. Ну и хорошо. А как насчет пятидесяти тысяч? Подумал над моей идеей. «Я бы с удовольствием, деньги мне позарез нужны. Я уже телеграфировал одному моему другу Текстеру. Он сейчас на Франции, плывет в Европу. Сообщил, что готов ехать в Мадрид, поработать над его проектом составлением Бедекера по культуре Европы. Итак, впереди у меня Мадрид. Отлично, тебе нужны свежие идеи. Пора возвращаться к работе». «Я тебя знаю, когда не пишешь, с тобой черти что происходит!» И за своей бывшей ее адвокатишек совсем перестал писать. «Гортензия, теперь мы должны присматривать за Чарли!» Согласна, должны!» С каждой минутой я все больше и больше восхищался Гортензией. «Какая замечательная и отзывчивая женщина!» Какие. Эмоции скрывались под маской кабуки. Раньше меня отталкивала грубоватость гортензии, но теперь от нее не осталось и следа. Может, еще раз попытаться договориться с Денизой? С ней договоришься, протянул Юлик. Не успокоится, пока ей на тарелочке с голубой каемочкой не принесут его голову. Он отдаст, а она запросит еще и еще. Судиться с такой все равно, что ссать против ветра. Оно, конечно, каждому нужна женщина. Но он почему-то выбирает тех, кто только выкачивает из него денежки и силенки. Нет, парень, надо работать. Надо выдавать продукцию. А то люди подумают, что ты помер, а они просто пропустили некролог. Сколько ты рассчитываешь получить за этот путеводитель? Пятьдесят тысяч. Требуй сто, не меньше. Налоги-то опять повышают. На бирже играешь? Конечно, играешь. Чего я спрашиваю? Ты же у нас специалист по Америке. Значит, должен делать то, что делает вся страна. Знаешь, как бы я поступил на твоем месте? Накупил бы акции железнодорожных компаний. Некоторые по 40 центов за доллар идут. Энергетический кризис заставляет нас снова вспомнить о каменном угле. А как его иначе транспортировать, если не по железной дороге? Да и новые шахты надо открывать в Индиане, Леносе и вообще на всем Среднем Западе богатейшие месторождения антроцита. Его, правда, можно растолочь, смешать с водой и пустить пульпу по трубам, но это неэкономично. «Сейчас даже вода вздорожала!» Юлик разыгрывал очередную капиталистическую фугу. Что касается угля, он был романтическим поэтом, навадисом, воспевающим подземные сокровища. «Накопить деньжат и пришли мне. А уж я найду, куда их повыгоднее вложить». «Спасибо, Юлик!» «Ладно, отваливай. Поживи в Европе. И вообще на кой хрен тебе возвращаться?» А «Не забудь про картину!» Они с Гортензией углубились в планы застройки принадлежащего кубинцам полуострова. Джулиус запыхтел над картами и кальками, а Гортензия начала звонить в банке. Поцеловав брата и его жену, я поехал в аэропорт. Хотя меня переполняла радость бытия, я чувствовал, что в Милане происходит что-то неладное. Меня беспокоила Рената. Я не знал, что она там делает. Вчера вечером я позвонил ей из Марселя, спросил, как дела. — Я не буду разговаривать по межконтинентальному телефону, — сказала она. Это слишком дорого. Потом добрых две минуты плакала в трубку. Но даже ее всхлипы из-за Атлантики были свежее и приятнее, чем у любой другой. Затем Рената посмеялась над собой плаксой и произнесла. «Ну вот, по крайней мере, проронила несколько слезинок. Да, лети в Мадрид, я тебя встречу там, обязательно встречу». «Да ты выяснила, действительно ли, сеньор Биферно твой отец? А можно подумать, что ты умираешь от нетерпения». Тогда вообрази, каково мне. А, думаю, биферно мой папа, я это чувствую. Интереснее, что чувствует он? Должно быть красавец-мужчина. Такая женщина, как ты, не родится от каждого встречного поперечного. Он совсем старенький и изгорбленный, Выглядит как заключенный, которого забыли выпустить из Алькатраса. Но мы с ним не разговаривали. Он не захотел. Почему? Мама не сказала мне, что начала против него судебный процесс. Ему вручили уведомление как раз накануне моего приезда. Мама обвиняет его в неисполнении отцовского долга. Требует выплатить детское пособие и возместить расходы по моему воспитанию. Какое детское пособие? Какое воспитание? Тебе скоро 30. Значит сеньора не сообщила тебе про свою затею, но просто не верится. Когда тебе не верится, когда в твоем голосе слышишь «этого не может быть», значит, ты разозлился до чертиков. Тебе просто жалко денег, которые уходят на нашу поездку. Рената, объясни мне бестолковому, зачем сеньоре понадобилось огорошить биферно именно в тот момент, когда ты вот-вот разгадаешь загадку своего рождения. Загадку, которую, кстати сказать, она должна была бы решить сама. Ты едешь по зову сердца, по зову крови. Сколько времени ты горевала, что не знаешь свою девичью фамилию, а твоя собственная мамаша начинает строить козни, а ты еще меня упрекаешь, обвиняешь в том, что рассердился». Дикость какая-то, этот план состряпанной старухой, этот обстрел, бомбежки, требования безоговорочной капитуляции, победа! Ты просто не выносишь, когда женщины подают нам мужчин в суд. И, пожалуйста, не трогай мою маму, ты даже не представляешь, чем я обязана ей. Воспитать такую дикую девчонку, как я, это тебе не пером водить, да, сыграла она надо мной шутку. Ну и что? На тобой еще не то проделывает. Тот же Кантевель, гореть ему в вечном адском огне. Или Шатмар, или Текстер. Ты с Текстером ухо востро держи. Номер в Ритце на месяц бери. Но ничего не подписывай, иначе он за грабастые деньги а тебя завалит работой. Нет, Ренат, он человек со с тебе, но я доверяю ему до свидания дорогой безумно по тебе скучаю помнишь ты рассказывал мне про британского льва который стоит положив лапу на земной шар и добавил что положить лапу на мои полушарию куда лучше чем владеть империей на дренатой тоже никогда не заходит солнце жди меня в мадриде «Похоже, ты поиздержалась в Милане?» Рената ответила в духе Юлика, сказав, что я должен опять взяться за работу. «Только Бога ради, не пишу такой зауме, который пичкал меня последнее время». Вдруг словно атлантическая волна встала стеной между нами или космическая пыль покрыла спутник связи. В трубке, Затрещало, разговор прекратился. И все же, когда угловатые орлиные лапы помчали меня по взлетной полосе, когда самолет оторвался от земли и мощные моторы на огромных распластанных крыльях понесли меня сквозь слои атмосферы один за другим, я почувствовал себя легко и свободно. Зажав, как всадник, портфель межколен, я откинулся на подушку сиденья. В конечном счете дурной, дурацкой иск сеньоры, которая полностью им себя дискредитировала, укрепил мое положение. Моя доброта, долготерпение и здравомыслие давали мне определенные преимущества перед Ренатой. Теперь только надо не суетиться и держать язык за зубами. Думы о Ринате пошли густым косяком от малозначительных вроде вклада, которые внесли прекрасные женщины в развитие капитализма и демократии, до более глубоких и возвышенных. Попробую пояснить свою мысль. Рената, как и многие другие, хочет, чтобы ее жизнь стала частицей истории. Будучи в биологическом отношении благородным животным, она волею судеб оказалась в чужом подвиде, как, например, маха с полотна Гоя, неожиданно закуривший сигару или чудесная любовница Уоллиса Стивенса, которая ни с того ни с сего закапризничала и надулась. Фу! То есть она возмечтала бросить вызов подвиду которому, по общему мнению, принадлежит, и одновременно продолжала с ним сотрудничать. Я однажды сказал Ренате, «Такую женщину, как ты, можно назвать глупой лишь в том случае, если бытие отделено от познания. Но поскольку бытие — форма познания, существование человека — это его собственная заслуга». Значит, я все-таки не глупая баба, не могу быть глупой, потому что хороша. Вот здорово! Ты всегда был добр ко мне, Чарли. Потому что я люблю тебя, малыш. Потом она заплакала, так как в половой жизни не достигла того, что предназначено ей природой. С ней такое бывало. Начинала корить себя. «Я же обманщица! Я больше люблю, когда под столом!» Я умолял Ренату не преувеличивать, объяснял, что эго освободилось от солнца и должно претерпеть боль освобождения. Штейнер. Современные воззрения на отношения полов ничего противопоставить этому не могут. Самые безудержные земные радости не освободят нас от вселенской тирании своего «я». Плоть и кровь на это не способны. И так далее, и тому подобное. Наш Боинг плыл на шестимильной высоте. Гигантская полость, залитая светом, с большим киноэкраном в передней части, с баром и стюардессами, разносящими виски и фисташки. Внизу бушевал океан. Второй пилот сказал, что во время бури борт подвергается громадным нагрузкам, но виднеющие сквозь дневную дымку гигантские волны казались не больше бугорков, которые чувствуешь, проводя языком по небу. Мы пересекали многочисленные меридианы планеты Земля. Я привыкал думать о ней как об училище человеческих душ и материальном местонахождении духа. «Чем дальше, тем больше я убеждался, что на протяжении лишь одной человеческой жизни душа с ее проблесками добра не сумеет вырваться из своей телесной оболочки». Платоново учение о бессмертии отнюдь не метафора, не иносказание, как утверждают иные философы. Платон верил в бессмертие буквально. В условиях одной жизни добродетель пришла бы в отчаяние. Только глупцы пытаются примирить добро со смертью, как конец всего. Или, как сказала бы моя дорогая Рината, лучше ни одного, чем одного. Короче говоря, я позволил себе думать о чем угодно, не мешая мыслям растекаться по древу. Но я чувствовал, что самолет и я, мы оба движемся в верном направлении. Мадрид — неплохое место. Попытаюсь снова взяться за работу. Мы с Ренатой проведем там чудесный месяц. Мне вдруг пришел на ум плотницкий ватерпас. Надо сделать так, чтобы пузырьки наших с ней ватерпасов остановились посередине чтобы никаких отклонений и уклонов тогда мы достигнем того что удовлетворит ум и сердце если люди чувствуют что говорят об истине и добре обманывают себя и других то это происходит потому что пузырьки в их ватерпасах сбились к краям потому что они верят в науку хотя ничего в ней не смыслят мне незачем играть с огнем и доигрывать с прогрессивными идеями, какие еще существуют. У меня остается всего лет десять, чтобы возместить упущенное в своей почти даром прожитой жизни. Не следует тратить время на угрызение совести и раскаяние. Кроме того, там, за смертным порогом, ждет моей помощи Гумбольд. Живые и мертвые принадлежат к одному землячеству. Наша планета представляет собой обширное поле для поступков и проступков. Мне выпало на долю повернуть колесо бытия хотя бы на полоборота, хоть на чеферь, хоть на малую талику, чтобы перенести из этого мира еще встречающееся взаимопонимание в мир иной, где без взаимности... Невозможно быть самим собой. У меня много и других своих мертвых, помимо Гумбольта. Погоди, погоди! Не помешался ли я? Впрочем, почему должна страдать моя восприимчивость, даже если такое подозрение справедливо? Напротив, поживем, увидим, — заключил я. «Будь, что будет!» Мы летели безоблачными высотами, и в чистом свете, падающем из иллюминатора на замечательный коричневый напиток в моем бокале, мне виделись полупрозрачные частицы и температурные кривые охлажденные и подающей тепло жидкости. За такими забавами я провел время перелета через Атлантику. В Лиссабоне... Нас задержали на несколько часов, и в Мадрид мы прибыли с большим опозданием. Двери в гигантском туловище Боинга с китовым горбом впереди раскрылись, и пассажиры, в том числе нетерпеливый Чарльз Ситрин, подтекли по трапу вниз на твердую землю. В фирменном журнале я прочитал, что в истекающем году Число туристов превысило население Испании приблизительно на 10 миллионов. Но кто из американцев возьмется утверждать, что приезд в Старый Свет не стал значительным событием его жизни? Под здешними небесами больше, чем в Чикаго, обращали внимание на манеры. Так оно и должно быть. Пространство в Европе иные. Отнюдь не затерявшаяся в этих пространствах грената ждала меня в Ритце. Между тем, мои спутники по чартерному рейсу, группа пенсионеров из уичито Фолз, устало плелись по длинным переходам и коридорам. Не туристы, а амбулаторные больные. Я резво обошел их. Я был первым на паспортном контроле, первым у багажного транспортера. И вот, надьте вам, старики из уичито Фоллс давно уехали, и я уже заподозрил, что чемодан старого бабника с пижонистыми куртками, модными сорочками и полдюжиной галстуков из гермеса потерялся. Но, наконец, он появился, подпрыгивая на роликах конвейерной ленты, как женщина на высоких каблуках, ковыляющее по булыжной мостовой. Сидя в такси, я подумал, хорошо, что прилетел поздно вечером. Улицы были пустыми, и машина на полной скорости мчалась к отелю. Немедленно иду к Ренате в номер, раздеваюсь и в постель к ней. Не похоти ради, а удовлетворение страстного желания для. Не могу передать, как мне близко утверждение мейстера Экхарта относительно вечной молодости. От самого начала до самого конца она остается одной и той же, говорит он. У души нет возраста, она не подвластна времени. Увы, остальное в нас не так постоянно. Начали отрицать разницу между душой и телом, Незачем отрицать телесный тлен и пытаться каждый раз начинать жизнь заново. И тем не менее здесь, с Ренатой, я хотел сделать еще один жизненный заход. Я дал себе обещание быть более нежным и возьму с нее обещание быть более верной и доброй. Все это, конечно, не имело никакого смысла. Но следует помнить, что... До 45 лет я был круглый идиот. После 45 идиот наполовину. Во мне вечно останется что-то идиотское. И тем не менее, чувствуя прилив надежды, я мчался на такси к Ренате. Проходя последние отрезки земного пути, я надеялся, что именно здесь, в Испании, в спальне, наконец-то случится все хорошее. Долгожданные.